Потом виселица долго стояла без дела, но вот какой-то кузнец из графства Эттинген надумал разобрать ее и унести по частям. Он уже отвернул три бруса и в ночное время успел стащить свыше семи центнеров железа, когда его схватили и покарали орудием его преступления. Свыше столетия бездействовала виселица. Теперь господин фон Пфлук, которому было поручено организовать казнь, назначил еврею шестому по счету такой же род смерти. С самого начала процесса жестокий и надменный тайный советник предвкушал это торжество своей ненависти. Теперь же он готовился так отпраздновать его, чтобы помнила вся Европа. С изощренным издевательством обдумывал он подробности казни. Сластолюбие еврея, его плотские грехи, растление обрезанным псом христианских немецких женщин не было к его великому сожалению и против его воли включено в мотивировку приговора. Зато теперь, когда дело дошло до казни, у него руки развязаны – Уж он припомнит еврею его похотливости наглое распутство. Он решил вздернуть его не просто на виселице, а в птичьей клетке, намекая на его гнусные развратные петушиные похождения. Следственная комиссия не скупилась на расходы, чтобы поторжественнее обставить экзекуцию. На месте казни, на так называемом В Тунценговском холме или иначе лобном месте были построены комфортабельные ложи для кавалеров и дам. Военный отряд, назначенный эскортировать осужденного и поддерживать порядок, репетировал свою роль. Железную виселицу тщательно отремонтировали, повозку смертников снабдили более высокими колесами, колокол, возвещающий о казни новой веревкой, палача его помощников новой формой. Много внимания было уделено точному выполнению хитроумной затеи господина фон слуга. Еврея стрел, что выше виселицы его все равно не могут вздернуть. Вот ему покажут, могут ли. Захотят, так поднимут птичью клетку над виселицей. Постройка клетки и всего сложного подъемного механизма была поручена мастерам Иоганну Кристофу Фаусту и Зейту Людвигу Риглеру. Клетка разбиралась на две части, высотой была 8 футов, шириной в 4 фута, по окружности ее шло 14 обручей, а в вышину 17 брусьев. С помощью остроумного механизма Ее можно было поднять много выше виселицы. Сооружение ее стоило огромных денег. Под конец к ней пришлось приложить руку всему цеху слесарей. За два дня до казни шестерка лошадей втащила эту махину вверх покруче на Тунцинговский холм. Школьники столицы бежали следом. Весь Штутгарт побывал за эти дни на лобном месте — В Наска расколоченных ловчонках продавали вино и пиво, разносчики навязывали летучие листки с изображением еврея и сатирическими стишками, толпа весело прогуливалась по морозцу, с любопытством смотрела, как сколачивают ложи, любовалась лоском биселицы, замысловатым устройством клетки. Впечатление, произведенное на обывателей птичьей клеткой, превзошло ожидания господина фон Пфлуга. Неистовый гогот и хохот разносился по городу, по всей стране. Бесчисленные куплеты о птичнике облетели все герцогство, расплевались с ребятишками на улицах, но никто не желал верить, что автор этой удачной шутки – господин фон Пфлуг. Народ единогласно приписал блестящую выдумку своему любимцу, всеми почитаемому майору фон Редеру. А потому куплеты-аптичники распевались обычно с известным припевом. Воскликнул сам фон Редер тут «Стой или умри, презренный плут». В камере Зюсса сидели раби Габриэль, и Раби Ионатан Эйбищуц. Внушительный паспорт на имя подданного генеральных штатов без всяких разговоров открыл перед Мингером Габриэлем Опенгеймером Ван Стратеном двери тюрьмы. Теперь они сидели все трое и завтракали. Раби Габриэль привез фруктов, фиников, фиг, апельсинов, а также печенье и крепкого южного вина. На Зюсе был пунцовый кафтан, седые волосы покрывал берет, На переносицы у него, так же, как у обоих равинов, врезались в лоб три борозды, образуя букву «Шин», зачинающее имя Господня Шаддай. Он омокал фиги в вино. Это была его последняя трапеза. Робби Габриэль толстыми пальцами делил на дольки апельсин. Они сидели все трое и ели фрукты молча сосредоточенно.